Глава одиннадцатая. Этери. Я не знаю, — мнется лев. — Не могу принять решение так быстро. — Да что тут принимать? У вас есть сердце? Вы мне даже спасибо не сказали за дочь. Лев оживляется и удивленно вскидывает бровь. Похоже, он и вправду не задумывался о благодарности. — Спасибо вам, Этри. Наверное, вы хорошая мама, и я почти уверен, что неплохая. — Неплохая? Лев Борисович, клянусь, что не стану вмешиваться в вашу жизнь. Мне нужна только дочь. Насколько я знаю, ее родная мама умерла, «Так почему...» «Вам пора», — хрипло выдыхает он. «Понимаю, что затронула незажившую рану. Но молчать я не могу. Мне надо думать о своей судьбе, а не беспокоиться о чувствах льва. И о судьбе доченьки. Я могу попрощаться с Дариной?» «Она еще спит». — Ну и что? Я подожду. Если хотите, я посижу в коридоре, тихо, как мышка. Вы меня и не заметите? — Мне это кажется плохой идеей, Этери. Дарина расстроится и закатит истерику. Она еще ко мне не привыкла, понимаете? — Понимаю, конечно. Отвечаю со вздохом, заслышав шум в гостиной. Двери распахиваются, а в проеме вырастает тина. По ее лицу пробегает мимолетная тень недовольства, только ее заметить сумеет лишь очень наблюдательный человек или беспристрастный. Короче, не лев. Но в следующую секунду тень растворяется в нарочито широкой улыбке. «Милый, девочка проснулась», — щебечет она, — «то есть, Дарина, ты же хотел менять ей имя, поэтому я...» «Что? Вы еще не оставили эту идею?» — возмущаюсь я. «Пойду к дочери. Уж извините. Покормлю ее завтраком и попрощаюсь. Давайте вместе найдем нужные слова. Как вы на это смотрите?» Левушка, соглашайся, — воркует Тина. — Эта женщина не отстанет. — Да, вы правы, не отстану. — Тина, иди куда-нибудь в спальню. Жди меня там. Предложение поступает не мне, но я краснею до корней волос. Кажется, щеки сейчас взорвутся. Почему я вообще об этом думаю? Плевать мне на Самойлова, пусть идет в спальню и ублажает свою красавицу Тину. Даринка бросается в мои объятия, громко крича. Мамочка, ты не уйдешь, мамуя, мама. Влажные губки впечатываются в мою щеку, а тоненькие ручки обвивают шею. Господи, как же тяжело. Кажется, сердце сейчас разлетится на мелкие кусочки. Дариночка, идем чистить зубки и завтракать. Каса? Да, я сварила кашу и сделала твои любимые гренки. Покормлю тебя и пойду на работу, ладно? Маме надо денежки зарабатывать. Ты меня отпустишь? Да, вздыхает моя кроха и снова прижимается к моей груди. Ты придешь потом? Да, солнышко, мама придет, отвечает за меня лев. Иди чистить зубки. Кормлю свою кроху и спешно прощаюсь. Лев провожает меня до двери, Смотрит, как я одеваюсь, а потом произносит. «Я позвоню вам, Этери. Подумаю, какой график посещений будет удобен. Но не рассчитывайте втереться ко мне в доверие и отобрать дочь. Она моя по праву. Вам надо заниматься поисками своего ребенка». «Спасибо за напоминание, Лев Борисович». «Фыркую в ответ» и выхожу во двор. Мне некуда идти. Я даже выплакаться как следует не могу. Негде. Приезжаю в ресторан и прячусь в подсобке. Переодеваюсь в форменную одежду и выхожу в зал, завидев важно расхаживающую ничку. — Три, — рассказывай, дорогая. А потом я поделюсь хорошей новостью. Щебечет ничка. Давай-ка сядем за дальний столик. Костя, нам два капучино. Ты ела? У вас что-то было? Самойлов не устоял перед твоей красотой. Распластался как слизень и сделал предложение. Хватит, Ник, ладно? бурчу я. Хватит, Ника, передразнивает она. Кислятина какая, фу. Нет бы хитростью мужчину завлечь. Мне хватило замужества, Ничка, ничего не хочу. Все в целом неплохо, я. Еще бы. Директор ресторана подкинул мне классную идею. Деньги, которые тебе перечисляют люди, использовать для улучшения жилищных условий. Нет, это нечестно качаю головой, «Так нельзя, это... это мошенничество». А вот и нет. Знаешь, что большинство людей так прониклись в твоей ситуации, что сделали пометку в строке о пожертвовании. Ну вот, например... Ничка разворачивает экран. Помощь для Этери и Дарины Журавлевых. «Дорогая Этери, решите свои жилищные проблемы. Вам нужен дом?» «Начните с этого. Пожертвование для Этери. Распорядитесь деньгами, чтобы решить проблемы с домом». И таких сообщений очень много. Стараюсь удержать ползущий вниз подбородок и хлопаю глазами, не понимая, как реагировать. «Что теперь делать, Ник?» «Костя, а где кофе?» «Да не ори ты та, которого!» — улыбаюсь я. Я, между прочим, самой лову приготовила завтрак и сама поела. «Если бы он знал, кто ты, в жизни бы не отпустил!» — качает головой Ника. «И кто я?» «Будущий ресторатор или шеф-повар?» — отвечает Ника, забирая с подноса Костика чашки. Сейчас мы отпросимся у шефа и поедем смотреть студии. Деньги на первый взнос у тебя есть. Документы там всякие. Попросим, чтобы Михайловна сделала. Завтра подашь документы в банк на получение ипотеки. Нет. Сначала нужно оформить развод.